«Садитесь», — разрешил полковник. Он минуты две молча разглядывал своего сотрудника и затем неожиданно спросил. «У вас есть близкие родственники, кроме матери?» «Никого, товарищ полковник», — удивился его собеседник. «Вы же знаете, мой отец погиб в августе 45-го в Китае, а я родился через 8 месяцев. У меня нет ни братьев, ни сестер». «У матери есть младшая сестра, но она не замужем». «Да», — кивнул полковник, — «все правильно». «Не буду скрывать от вас, Караев. Пришел запрос из Москвы. Они хотят использовать вас для работы за рубежом. Подробности вы узнаете в Москве. Как вы к этому относитесь?» Он встал. «Я готов, товарищ полковник. Не нужно вскакивать». Матери можете объяснить, что едете в зарубежную командировку. Нашим сотрудникам мы объявим, что вы отправлены на учебу. Вы жениться не собираетесь? Пока, кажется, нет, — невольно улыбнулся Караев. Тогда все. Желаю вам удачи. Полковник встал и впервые за все время их совместной работы протянул старшему лейтенанту руку. Про нас не забывайте. — неожиданно мягко сказал начальник отдела. На следующий день старший лейтенант Амир Караев вылетел в Москву. Его встречали прямо в аэропорту сразу трое сотрудников первого главного управления. И он понял, что зарубежная командировка, о которой ему говорил полковник, будет достаточно сложной. Вечером его принял сам начальник управления С., занимавшегося работой с нелегалами. Караев не знал, с кем именно он беседует, но догадался, что этот пожилой человек с такими мягкими, дружелюбными манерами, в хорошо сшитом штатском костюме, занимает в разведке очень большую должность. Генерал принял его не в своем кабинете, а на какой-то тихой подмосковной даче. Генерал вообще не любил своего кабинета, предпочитая появляться там как можно реже. Он поздоровался с молодым человеком за руку и, показав на диван, предложил продолжить разговор за чашкой чая. Чай подавал незнакомый мрачный высокий парень, в котором легко угадывался сотрудник охраны. Они пили чай, и генерал сдавал совершенно немыслимые, и непонятные с точки зрения старшего лейтенанта вопросы. Для начала он спросил, какие фильмы любит его молодой коллега. Коллега очень удивился, но честно ответил, что разные, в том числе и американские. Тогда генерал спросил, какие женщины нравятся молодому человеку. Молодой человек, покраснев, ответил, что не занимался специально такими исследованиями, Генералу понравился его ответ. Они негромко говорили о жизни старшего лейтенанта. Караев честно рассказал генералу все более или менее заметные моменты своей биографии. Он не сомневался, что начальник управления лучше него знает все эти моменты, но осознавал необходимость такой формы беседы, при которой генералу необходимо было получить личное впечатление. Временами казалось, что начальнику управления просто нужно писать подробную биографию старшего лейтенанта, настолько незначительные детали и подробностей из жизни Караева он хотел узнать. Его интересовали школьные впечатления Караева, рассказы о его товарищах, воспоминания о своих учителях, даже о пристрастиях в еде. Услышав, что старший лейтенант любил больше всего острые и кислые блюда, генерал почему-то довольно кивнул и продолжал свои расспросы. Его интересовало, не было ли у старшего лейтенанта травм черепа в детстве, не было ли каких-нибудь скрытых шрамов и операций. Словом, его интересовали все подробности какие можно выяснить о жизни одного человека. Они закончили беседовать в половине первого ночи, и генерал, так и не объяснив свой интерес к собеседнику, просто пожелал спокойной ночи.